генерал директории. Вести, пришедшие из Парижа в конце июля 1794 года, оказались иными, чем ожидал Бонапарт. Огюстена Робеспьер, с возвращением которого он связывал столько надежд, не вернулся. 10 термидора 28 июля, вместе со своим старшим братом Максимилианом Робеспьером, Сен-Жюстом. кутоном, леба и другими, он был без суда казнён на Гревской площади столицы. Казнь Робеспьера и его политических единомышленников означала конец якобинской диктатуры. Более того, это означало конец революции. Современники тех событий не могли этого сразу понять. Переворот 9 т г о термидора был проведен под лозунгом борьбы против тирании. Он был преподнесен народу как торжество республиканских принципов. Гражданский комитет секции Ломбар, заседавший непрерывно в 9-10 т г о е г о термидора, утвердил вечером 1 0 о г о обращение конвенту, в котором одобрял спасительные меры, принятые против заговорщиков и изменников, заверял представителей народа в постоянной преданности секции Ломбар властям Национального конвента единственному центру сплочения истинных республиканцев. Собрание секции г р а в е л ь е р о в бурными аплодисментами и криками одобрения приветствовало известие о мерах, принятых Конвентом для пресечения подлой измены. Сходным было мнение секции Монблана, музея Бонди и ряда других. Верили ли те, кто принимал поздравительное обращение Конвенту, в то, о чем они писали? Как известно, 9 термидора часть парижских секций, тех, где преобладали санкюлоты, поднялась на защиту Робеспьера и его друзей. Это стекиное й выступление парижского п л е б е й с т в а освободившее Робеспьера, с а н ж ю с т к у т о н а из заключения, показало, что народ революционным инстинктом почувствовал, кого надо защищать. Одно время казалось, что выступление п л е б е й с т в а изменит ход событий. Но общее соотношение сил было неблагоприятным для руководителей революционного правительства, собравшихся в ночь с 9 на 10 т е р м и д о р а в здание Парижской Коммуны. В неравной борьбе они были побеждены. С того момента, как их объявили вне закона, а затем утром 10 г и л ь о т и н и р о в а л и уже ни один голос, ни в о д н о й из парижских секций не решался высказаться в пользу. поверженных вождей горы. Но было бы ошибочным полагать, что слова одобрения, так громко раздававшиеся на всех собраниях после девятого термидора, были продиктованы только страхом или корыстными политическими расчетами. Среди одобрявших переворот имело с ь немало людей искренне добросовестно заблуждавшихся. То были не только так называемые левые. термидорианцы, честные якобинцы, как Биё Барен или ж и л ь б е р Ром, активно содействовавшие перевороту, а затем горько р а с к а я в ш и е с я в Садиином. Среди одобрявших первоначально девятый термидор были и люди, стоявшие вдалеке от правящих кругов, убежденные сторонники демократии, как, например, Грак Бабев. В газете Жорнер Для л е б э р т е для п р о ц е с с которого начал издавать сентября 1794 года, будущий руководитель заговора равных приветствовал падение р о б е с п ь е р а и его ериновышников. Ему представлялось, что ствергнута тирания личной диктатуры, и что отныне в о с т о р ж е с т в у ю т р е с п у б л и к а н с к и е добродетели. Но прошло немного времени, и заблуждавшиеся прозрели. Действительный смысл событий. Девятого-десятого термидора заключался совсем вином. Сомневаться в значении произошедшего было уже невозможно. Как писал Филиппо б у о н а р о т т и вспоминая события после девятого термидора, с этого времени все было потеряно. б у о н а р о д т и заговор во имя равенства, том 1. Москва, 1948 год, страница 110. Революция кончилась, ошеломивший мир. Небывало еще в истории героический взлет народной энергии, сокрушавший все о с т а н о в и в е е с я на ее пути, был оборван и подавлен. Девятого термидора убила д у ш у революции, не только ее в о ж д е й Наступали трезвенные, прозаические будни буржуазного господства. Великая программа свершений. д е к л а р и р о в а н н ы е в конце 1793 года дерзновенный, замысловый политический максимализм — все это после Термидора было отброшено. Республика, как только с нее сняли ее о к а б и н с к и е покровы, предстала в своей отталкивающей б у р ж у а з н о й н о г о т е Изумленным взором современников раскрылось истинное существо, действительно невоображаемое содержание происшедшего. Республика свободы, равенства, братства раскрыла свою буржуазную суть. Она оказалась жестоким миром неизменных страстей, в о л ч ь й грызни и задержа добычи. Республикой чистогана, спекуляции, технического беспощадного эгоизма, создающего богатство на крови и поте других. б е с п р е м е р н а я нужда воцарилась в п р и б е й с к и х кварталах Парижа и других городов, в т р у щ о б а х бедноты. о т д а н н ы е на производство к у л я н т о в и мародеров. Таких страданий голода после отмены максимума французское п р е б е й с т в о еще не испытывало, оно их познало только после термидора. Смотри д о б р о л ю б с к и й термидор Одесса 1949 год, Тарле Жерминаль и Приреаль Москва 1957 год, м а т ь е с Термидерянская реакция. Перевод французского. Москва, 31 год. Новым было и то, что после казни Робеспьера никто не обращал внимания на народную нужду. Кому какое дело до ч ь и х т о страданий? Каждый заботится только о себе. Тезис Робеспьера о почетной бедности стал мишенью для насмешек. Почетно только богатство. Шапки дало перед золотом. Деньги, дворцы, особняки, т е м л я собственность — вот вечные ценности, заслуживающие поклонения. Уже не хоронясь, не прячась по углам, не оглядываясь с опаской на карающие мечи кабинской диктатуры, как было недавно, открыто, неистово, не скрываемо вожделением вчерашние проповедники республики равенства бросились в погоню за богатством. Римляне, как говорил когда-то Сенжюст, то есть люди трогих правил, гражданской добродетели, сошли со сцены. Их сменили охотники за наживой, искатели богатства и легкой жизни. Жуиры, жадные, грубые, стяжатели, рвущие из рук все, что можно урвать, нетерпеливо стремившиеся захватить все и сразу. Участники тех событий, сохранившие чистое сердце и незапятнанные руки Рене Левассер или Филиппо б о н а р о т т и с ужасом устанавливали, что те самые люди, которые еще вчера были их товарищами по оружию, люди, с которыми плечом к плечу они проделали весь путь борьбы, оказывались совсем не теми, за кого их принимали. Левассер Рассказал, как однажды на досидании конвента, оказавшись п о с о с е д с т в у с Мерленом из Тонвилля, он услышал из его уст небрежно хладнокровное признание о том, что он Мерлен обладает богатейшими имениями, парками и оленями, конюшнями, сворами охотничьих собак. Левассер был поражен, его охватило негодование, но Мерлен не хвастался. Когда при директории Ему не надо было скрывать состояние, и все узнали, что он живет как владельный т е принц в роскоши и богатстве, затмевающих великолепие дворцов старых сеньоров. т а к же это могло произойти? Ведь Мерлен из Тюнвилля не был случайным человеком в якобинской партии. Это был не Баррас, не какой-нибудь б у а с т и де Англа. то был настоящий к а к о и н е ц вся жизнь которого проходила на виду. Антуан Кристоф Мерлен, член законодательного собрания, член конвента, участник народного восстания 10 августа 1792 года, первым ворвавшийся с пистолетом в руке в тюльменский дворец. Гневный обличитель монархии, т р е б у в ш и й покарания братьев короля и конфискации имущества эмигрантов, был одним из самых пылких и ревностных якобинцев. т о был человек риска, отваги, н е о г л я д ы в а в ш и й с я по сторонам человек необузданного темперамента и смелых решений. Его имя п р о с л а в и л о по всей стране, когда зимой 1793 года, как комиссар конвента, он ввязался в руководство военными операциями. Под Майнцем он всех поднял на ноги, все перевернул, все перестроил. Он с такой яростью и энергией ударил по врагу, что поверг его в страх и смятение. Ошеломленные бешеным натиском немцы прозвали этого неистового комиссара Файер т а й ф е ь огненным чертом. Майнц в конце концов все-таки пал, но никто из якобинцев не мог отрицать. неукротимой энергии и огромной личной храбрости, проявленной Марленом в дне обороны крепости. Вопрос о причинах падения Майнца рассматривался на заседании Конвента 4 августа 1793 года, где в частности шла речь и о поведении Марлена, в о з б у д и в ш е г о некоторые сомнения у Робеспьера. Но после выступлений Шабо, Тюрио Баррера его деятельность была полностью одобрена. Как же могло случиться, что человек, слывший одним из самых смелых бойцов рядах г о б и н с к о г о движения, м о н т а н ь я р объявлявший себя приверженцем Робеспьера, оказался в у в л е ч е н н ы м совсем иной поток в погоню за богатством и наслаждениями, и после падения Робеспьера? л одним из самых жестоких гонителей якобинства. Это и было термодерианство на практике, то есть перерождение политических вождей закономерное, почти неизбежное буржуазной революции. Для м е р л е н а трудно установить точно переломную г р а н ь с которой началось его скольжение вниз, превращение из революционера в конкистадора. Может быть, это была близость Шабо погрязшим в темных аферах Остинской компании, может быть, огромная бесконтрольная власть в Нанте осенью 1793 года, возможность распоряжаться жизнью и состоянием многих людей. Вероятно, и то, и другое. И Мерлен был не единственным и даже не самым худшим среди правящей верхушки термидырианских вождей. б а р а с Тальен, Ровер, Фрерор, Бурдон и з у а з ы вчерашние террористы, запятнавшие себя жестокостями и н а с и л и я м и в Марселе, т у л о н е Бордо, вызвавшими резкое недовольство Комитета Общественного Спасения, отозвавшего их из миссии для ответа, они лишь теперь, после термидора, которым они прежде всего спасли твои головы. показали, чем был на деле их политический экстремизм. Проконсулы, выступавшие в тоге апостола п р а в е н с т в а они были в действительности ворами, казнокрадами, хладнокровными убийцами под флагом революционной беспощадности, творившими расправу над дневинными людьми, обогащаясь на их несчастье. Вместо эшафота, который предназначался им за совершенные преступления, Они, благодаря Термидору, оказались вознесёнными на вершину власти. Трибуны конвента они определяли политику. Они стали законодателями, в е ш и т е л я м и с у д е б республики. Именно и они раскрыли истинное содержание Термидора как буржуазной контрреволюции. Конечно, как соучастники казни Людовика XVI и новариши, умножившие состояние за счёт богат старой аристократии. Они оставались по необходимости приверженцами республики и врагами роялизма. Восстановление монархии было бы ч р е в а т о для них опасностями, но дальше этого их республиканизм не шел. т е р м о д е р и а н с к а я республика означала прежде всего расправу с истинными патриотами, якобинцами, устранение народа с политической арены, обогащение открытое, ничем не ограничиваемое наслаждение благами жизни. Последнее представлялось этим выскочком, неожиданно для себя оказавшимся у руля государственной власти, в соответствии с их низкопробными вкусами. Власть, золото, вино, женщины, богатство, выставленное на показ, у т е ж и и оргии в голодающем городе, пир во время чумы. Официальная фразеология оставалась почти той же. с л а в и л и революцию. Девятого термидора, о с в о б о ж д е н и е от тирании Робеспьера, мудрость конвента, выражавшего, как всегда, воля народа. Но кто слушал эти напыщенные речи народных представителей, кто следил за борьбой вновь развертавшейся в недрах конвента? как-то незаметно, незримо, и в то же время на глазах у всех менялся внешний облик Парижа, облик парижан. менялась сама жизнь. большие бульвары и площади столицы все спрашивали, когда это произошло. оказались во власти новых хозяев молодых людей в ярких костюмах с тросточками или стилетами в руках, чуть-чуть прикрытых прозрачной тканью женщин с п а н е л и или детки девчонок вышего с цвета с т а р а и х с я походить на п р о д а ж н ы х ж е н щ и н д о н к и л о т ы люди из народа. Снова, как до г д а 14 июля, должны были прижиматься к стене, давая дорогу новым господам или уходить на окраины города. Где, в каких щелях прятались в дни революционной диктатуры эти сынки и з б и ж а в ш и х г и л ь о т и н ы спекулянтов, дети аристократов, прожигателей жителей, банды золотой молодежи, заполнившие вечерние улицы, стали действительными хозяевами столицы. Сначала это могло казаться случайностью, эпизодом городской х р о н и к и но с тех пор, как каждый вечер с о о с с т у п л е н и е м сумерек золотая молодежь затопляла улицы Парижа, избивая якобинцев, санкюлотов, всех людей, еще вчера внушавших им страх, после того как они разнесли в щепки якобинский клуб, сомнений не оставалось. То была новая реальная сила, включившаяся в общественную жизнь страны. ины е недоумевали. Разве древняя л ю т е ц и я вновь подверглась завоеванию варваров? Ведь это не было. Никто не вторгался в Париж. То была новая поросль, сразу поднявшаяся из-под земли после г р о т ы прошедшей над Францией в душную ночь Термидора. Органическая связь с и р а ш н и м днем этих банд золотой молодежи. у д о с т о в е р я л а с ь тем, что в о г в е в и к стоял член конвента, бывший ученик Марата, редактор «Народа» Луи Маркс Танислав ф р е р о Слепая амнистия, растворившая двери тюрем для всех врагов революции, но о т с т а в и в ш а я за железной решеткой всех друзей Робеспьера, пополнила общество ж у р н д и с т а м и ф е л ь д н а м и раелистами, казнокрадами, взяточниками, фальшивомонетчиками, спекулянтами, мародерами всеми, кого ночь термидора избавила от кары революционного правосудия. Париж преображался на глазах у мокшего народа. Политика ею никто больше не интересовался. Принципиальность, и д е й л ь н о с т ь подвергались осмеянию. Общественная добродетель, незыблемые принципы, великие идеи Все это в е т е р на мусорную свалку. Идейным ценностям отныне были противопоставлены земные материальные смысл жизни и в служение истине, н а с л а ж д е н и я Пусть народ голодает, это никого не касается. Герои нашего повествования Наполеон Бонапарт писал из Парижа 6 мисс Сидора 24 июня 1795 года своей возлюбленной Дезире Клари. Роскошь и удовольствие возродились в Париже удивительным образом. А месяцем раньше он писал с в о е м у б р а т у Жозефу: «Все ужасающе дорожает. Скоро нельзя будет больше жить. Все с нетерпением ждут сбора урожая». И то и другое было верно. м 7 июля он сообщал Жозефу: «Хлеба по-прежнему не хватает» и жаловался на то, что холодная и сырая погода задерживает сбор урожая. От 30 июля. Не без горькой иронии он снова ему писал: все идет хорошо. Этот великий народ предается удовольствиям, танцы, спектакли, женщины, которые здесь самые прекрасные в мире, становятся великим делом. Благосостояние, роскошь, хорошие манеры — все возвращается. А террории вспоминают как о сне. Это чередование двух тем: голода. И развлечений в письмах Бонапарта из Парижа летом 1795 года верно передавала главные приметы времени. Народ голодал, отданый н на произвол спекулянтов и мародеров. Он был о т т е т н е н куда-то на з а д в о р к е и ему таснули рот. Простые люди страдали от роста цен, о б е с ц е н и н и я а с с и г н а т о в отсутствия хлеба, от беспросветной нужды. После двух неудачных попыток в Жерминале И при реале, апреле и мая 1795 года изменить вооруженным выступлением гибельный ход вещей им не на что было больше надеяться. Оставшиеся несломленными демократы-революционеры Бабев, б у о н а р о ц и Дарте, заточенные в тюрьмы, еще лишь обдумывали пути продолжения борьбы. Народное движение было разгромлено, народ был подавлен, деморализован. Без сил, без веры в будущее, он больше не мог продолжать борьбу. Придавленный голодом, нуждой, преследуемый и травимый, он отступил, очистил поле боя. Народ сошел со сцены. А Париж, н о в о й буржуазии, Париж т е р м и д о р и а н ц е в предавался кутежам, развлечениям, танцам. Это увлечение танцами в богатых кварталах Парижа пришло. Как-то сразу и всех захватило. То были новые странные танцы, не похожие ни на народные пляски революционных лет, ни на медлительные к о т е л ь о н ы старого времени. Устраивались балы жертв, куда допускались только члены семей, с т в которых кто-либо был казнён. Полуголые женщины высшего света, похожие на проституток и проститутки, неотличаемые от дам высшего света, вместе с нарядными кавалерами при неярком свете свечей. Под жалобную и пронзительную музыку танцевали странный танец, имитирующий судорожные движения головы и тела, падающих под ударом ножа г е л ь о т и н ы Танцевали в темноте или при свете луны на кладбищах, на могильных плитах. Об истинном смысле т е р м и д о р а надо было судить не по статьям в монитор, не по официальным выступлениям в конвенте. а по этим изменившимся до неузнаваемости вечерним улицам Парижа. Все в городе стало иным: закрытые ставнями окна домов, из которых все-таки прорывался свет и звуки дразнящей музыки, кареты, освещенные фонарями, новые запахи духов и вина, смелость туалетов, рискованные шутки и з л о в е щ и й в з м а х стилетов в темной подворотне. Все напоминало о том, что революция кончилась, прошла. Это такое еще недавнее время уже представляется далекой, давным-давно минувшей порой. Генерал Бонапарт не ждал более добрых вестей из Парижа. Приказ о походе на Италию. Не о том надо было теперь думать. Наступали трудные времена. Все переворачивалось наизнанку. Знак плюс превращался в минус. Слава видоизменялась в и д о изменялась во п а л у Едва лишь Бонапарта озарили лучи тулона, как их затмили тучи. Командир, п о л ь з у в ш и й с я поддержкой Роббис Пьера в а т ш г о не мог рассчитывать на доверие. Вокруг него образовалась пустота.